Глава двадцать Кровавая битва. «Мой лорд, может, мне понести лючию?» Непотребник подошел так близко, что чуткий нос Кразимеона уловил кислый запах пота, исходящий от низшего демона. «Нет, я справлюсь», — тихо ответил Крас, кинув взгляд на плывущее над деревьями привидение. Дуня приложила ладонь к колбу, изображая из себя старательного, дозорного. Уже почти не болит. Мой лорд, вам не показалось странным, как произошло нападение? У меня есть сомнения? Говори тише. Я все время прокручиваю в памяти и не могу понять, чем вы себя выдали, зашептал непотребник. Чтобы заглянуть в глаза высшего демона, ему пришлось идти бочком. С чего вдруг? Лорд Роста выхватил меч и кинулся на пустую стену. Как он понял, что вы там стоите? После встречи с проклятой я уже ничему не удивляюсь. Крас посмотрел на лючию, отметил капли испарины над верхней губой и влажные прядки волос, что прилипли к лбу. Последствия демонического заклятия сходили на нет и близился тот момент, когда леди Роста сможет встать на ноги. Но вот что странно. Мечом муженек ведьмы вас достал, но так и не понял, кто свернул ему шею. Он до последнего таращился на подрагивающий черенок, торчащий меж ваших ребер. В памяти Крозимиона всплыл остекленевший взгляд мужчины, раскинувшего руки на горящем ковре. Неистовый огонь, вызванный болью и яростью демона, будет полыхать в крепости до тех пор, Пока от нее не останутся одни камни, замок разрушится, и все доказательства, что могли бы навредить глупой девчонке, возомнившей себя колдуньей, исчезнут вместе с ним. Крас еще не решил, что будет делать с Лючией, но в любом случае ему не хотелось, чтобы она попала в руки инквизиции и закончила свое существование на костре. Опять эта странная жалость. Я, Еловая Веточка! раздалось сверху. О, беса во пламя! скривился непотребник. Вспорхнули испуганные птахи. Шелест крыльев заглушил смех привидения, но что-то в воцарившемся хаосе насторожило высшего демона. Ты слышал? обернулся он, ища глазами отставших ангелов. Кто-то вскрикнул: Дуня безумствует! Непотребник! Силой дернул ремень, к которому было привязано привидение. Послышалось недовольное «Ой, что-то не так». Кразимеон чуть ли не бросил лючию в руки непотребника и кинулся назад. Из груди стоящего на коленях Фима торчал наконечник копья. На белой ткани ангельского одеяния медленно расплывалось алое пятно. «Что же это?» прошептал старец. Он в растерянности смотрел на распускающийся мак, в центре которого гранями ромба влажно поблескивал кусок железа. По земле, густо разбрызгивая кровь, катилась голова в рыцарском шлеме. Дико ржал конь. Вращая безумными глазами, он, громыхая доспехами обезглавленного всадника, мчался через кусты. Его мертвый хозяин только сейчас выпустил из рук обрубок копья, второй конец которого застрял между крыльями ангела. Еще одна голова в шлеме юлой завертелась по траве, подминая под себя мелкие голубые цветы. Если бы чужаки могли видеть ангеля, они умерли бы еще до того, как их достал его карающий меч. Ужас исказил бы их лица и остановил сердца, Настолько ангел был страшен. Его белые крылья окрасила человеческая кровь, потому как вздыбленные перья ранили словно лезвие, а серебристые волосы, поднятые воздушными потоками, велись длинными змеями и оставляли вспоротые борозды даже там, где латы защищали жалкие человеческие тела. Над лесом стоял вой, полный ненависти, боли и отчаяния но не дикая красота разящего ангела, ослепленного местью, заставила Кразимеона замереть. Нападающими, коим не было числа, кто-то мастерски управлял. Они не могли видеть мечущегося над их головами ангела, но выпущенные ими стрелы безошибочно находили свою жертву. Кразимеона потряхивала от запаха крови. Азарт твой назвал в гущу битвы, но здравый смысл требовал найти разгадку прозорливости чужаков. И он нашел ее, стоило стреле с ярким оперением вонзиться в плечо. «Туда!» — прокричал человек в красном одеянии, вновь натянув тетиву и целясь в повернувшегося в его сторону демона. Лицо лучника исказила ехидная усмешка. Его холодные глаза, не отрываясь, смотрели на изумленного Кразимеона. Застрявшие в ремнях стрелы служили верным указателем, и всадники, выставив пики и пришпорив коней, помчались на нового противника. Выше! крикнул красношапочник, когда Кразимеон, вырвав и отшвырнув прочь, стрелы, взмыл ввысь. Острые наконечники пик тут же взметнулись следом разрезая острыми гранями кожаные ремни на икрах демона. а, -а, -а, -а От боли забил крыльями анхель и, ломая ветви, рухнул на землю. Из его глазницы торчала стрела, и по прекрасному лицу строилась кровь. Пылающий меч, выпав из ангельских пальцев, жалобно звякнул, ударившись о валун. Страшный крик анхеля разнесся по лесу эхом. Лес, ответил дрожью деревьев. Невидимая рука единым махом сдернула с них всю листву. Она, повинуясь налетевшему урагану, понеслась к поверженному ангелу, закружила вокруг него зеленым смерчем, не давая вражеским стрелам и пикам достичь тела. Испуганные кони, чье ржание потонуло в вое ветра, добавили к какафонии лязг железа, сбрасывая с себя тяжелых всадников. Мрачный Кразимеон, нависая над местом побоища, взмахом крыльев поднимал все новые и новые завихрения. И уже огромные комья земли, спутанные травой, обрушивались на головы тех, кто уберегся от копыт. Лишь один человек из всего разбегающегося войска не поддался панике. С его лица так и не сползла жуткая улыбка. Словно насмехаясь над демоном, он отсалютовал ему стрелой и, уложив ее на тетиву, выстрелил. Но целился он вовсе не в Краземиона. Стоящий на коленях Фим упал лицом в траву. Яростный взмах крыльев и красношапочника скинула с коня и ударила о ствол дерева. Казалось, что не существует сила, способная поставить на ноги человека, у которого треснул череп. Но он все-таки поднялся. Опять криво улыбнулся и, подобрав лук, натянул тетиву. Следующая стрела досталась вынырнувшему из кустов непотребнику. «Ха-ха-ха!» Зло рассмеялся демон грешной любви, выдергивая наконечник из раскрытого крыла. Сноровисто скинув с плеча свое оружие, тысячелетний лучник точным выстрелом вернул чужую стрелу хозяину. Что за? произнес демон, когда человек, торчащий из лба стрелой, вновь приготовился стрелять. Лук дрожал в его руках, кровь заливала глаза. Но он с упорством молота, стремящегося к наковальне, прилаживал следующую стрелу. «Забирай Фима и уходи!» — услышал непотребник приказ Краземиона. Низший демон торопливо оглянулся. Там, где недавно лежал Анхель, остались лишь пятна крови. Краз двумя взмахами крыльев преодолел расстояние, разделяющее его и странного лучника, чья стрела, так и не взлетев, уперлась в демонову грудь. «Ты же знаешь, что нас нельзя убить!» тихо спросил Кразимеон, пытливо изучая изуродованное страшной улыбкой лицо. «Снаю», — прошипел человек. Кровавые пузыри выступили в уголках рта. «Я тоже бессмертен, как и ты». И тут же вспыхнул, словно факел. Демон не стал вступать в перепалку. Лучшее доказательство, что перед ним стоит лгун, Жалкая горстка пепла, что от него осталось. Кразимеон еще раз выдохнул. На этот раз без огня. Ты ошибся! донеслось, насмешливое сверху. Кразимеон, на манер Дуни, прикрылся ладонью от слепящего солнца и едва успел разглядеть в небесной вышине крылатое существо, которое ласточкой нырнуло в облака. Вы видели! Рядом с высшим демоном появился непотребник. Готов забыть о разврате, если окажусь неправ, но это точно не ангел и не демон. У него красные крылья. Дейвы да вернулись. Одними губами произнес Кразимеон. Стон Фима спустил ошарашенных страшным открытием демонов на землю. «Выкулопайте же из меня эту сраную железяку! Дышать мешает! На поляне появился Анхель. Наспех сооруженная повязка скрывала поврежденную глазницу. Где мог, он уже повыдергивал стрелы, но его тыльная сторона все еще походила на спину ежа. А куда делись наши дамы? спросил он, поплевав на руки. Фим зажал зубами ладонь, приготовившись испытать страшную боль но копье вышло на удивление легко. «Остались под деревом!» Мертвенно побледнел непотребник, отступая от развернувшегося к нему Кразимиона. «А я поспешил вам на помощь!» Лючия сама умоляла об этом. Через шесть часов метаний по лесу крылатые мужчины, наконец, осознали, что леди Роста и привидения бесследно исчезли. Пламя костра разгоняло темноту и хоть немного, но согревало измученных путников. На сооружённом наспех вертеле растопырила лапки тушка зайца. Нехитрая еда для четырех изголодавшихся мужчин. Но произошедшие с ними события никак не возбуждали аппетит. «Ладно, я понимаю, что Дуня, забыв обо всем на свете, могла отвязаться и улететь вместе с ветром» рассуждал Анхель, корягой почесывая спину. Заживающие раны саднили. Но куда подевалась неходячая Лючия? Ее тоже ветром унесло. «Ведаю, за девой явился супруг», — сознанием дела заявил Фим. Он прижимал ладонь к груди, где неспешно затягивалась оставленная копьем дыра. Не мог лорд Роста явиться. Лючия со вчерашнего дня вдова буркнул непотребник, сверкая синяком на пол лица. Кулак высшего демона мог и расколоть ему башку, но, благо, ударил больше от досады, чем от желания убить. Нас обманули. Вздохнул Крозимион, опустив голову. Тяжело признавать поражение. Навязали бой и выкрали лючию. Сработали чисто и умно. Но кто из людей мог решиться на такое действо? Ангель от переизбытка чувств поднялся с валуна: Во всем мире не найти существа, способного противостоять нам, бессмертным. Ты, Токма, забыла лучники, что своими погаными стрелами, словно перстом указывал на нас невидящим воинам. Фим покосился на Кразимеона, играющего желваками. Ведаю я! что наши демоны тайну сию от нас скрывают». Непотребник тревожно взглянул на Кразимеона. Тот поднял голову. «Кто такая Лючия?» Ангелы затаили дыхание. Ответив на этот вопрос, мы поймем, зачем она нужна Дэйвам. д д да д, -д, -д Перешел на фальцет Фим. «Не может быть!» Выдохнул ангель. Пламя костра взлетело до небес, словно хотело слезнуть огненным языком звезды, а где-то далеко плакало привидение. Оно при свечном свете читало историю несчастной любви некой Дуни к самому красивому демону на свете. «Вот бы и мне так полюбить!» — вздыхало оно, вытирая ладошкой нос. «И почему меня назвали еловой веточкой?» а не таким романтическим именем Дуня. Это ведь как дуновение ветерка, Дуня. Слышите? Заткнись и продолжай. Сидящий в кресле человек в красных одеждах махнул рукой, посылая привидению воздушный толчок. Вздыбленные волосы и балахон призрачной дамы колыхнулись, и она ойкнула от неожиданности. Ремешок удерживающий ее от полета в окно, натянулся словно струна. А читать там, где написано «это можно пропустить». Читай все подряд.